Ксения сидела на диване, вжавшись в угол, и наблюдала за умелыми руками официантки. Только что та вкатила тележку, уставленную всякой всячиной в их номер, и теперь перекладывала все на стол, сервируя его к обеду. Так распорядился правый, которого, как оказалось, зовут Сергей. «Не хочу разминуться с шефом», — пояснил он, набирая номер ресторана на внутреннем телефоне и делая заказ. «Пожрем тут». Пока официантка делала свою работу, он топтался вокруг нее, активно мешая и потирая руки. То ли его дразнили аппетитные запахи, исходившие от содержимого тарелок, то ли формы девушки, которая всеми силами старалась сохранять невозмутимость, хоть губы ее и кривились в улыбке. Она все-таки не выдержала и захихикала, когда Сергей прижал ее возле двери, рассчитываясь за обед. «Налетай, пока горячее!» – скомандовал он, плюхаясь на диван рядом с Ксенией так, что ее слегка подбросило. Левый уже уплетал свою порцию, продолжая слушать музыку и ни на кого не обращая внимания. У Ксении мелькнула мысль, что он даже спит с наушниками, и музыка, которую с натяжкой можно так назвать, стала для него чем-то типа наркотика. «Ешь, цыпа!» – Сергей придвинул к ней тарелку с куском какого-то мяса и картофелем фри в качестве гарнира – «Худая, как щепка! Да и силы тебе пригодятся! На вот для аппетиту!» Он выудил прямо пальцами из банки маринованный огурец и положил ей на тарелку. От вида еды Ксению замутило, и на глаза снова навернулись слезы. Она обмакнула чайный пакетик в кипяток, чтобы хоть чем-то занять руки и отвлечь мысли. Отжала его на ложке, обмотав ниткой, кинула в чай кусок сахара и принялась размешивать так, чтобы не ударять ложкой о стенки чашки. «Хороша! А твоего вида аппетит отшибает!» – заорал Сергей. От неожиданности Ксения дернулась и расплескала чай. Только тут сообразила, что все еще помешивает его. Сколько времени это длилось, не представляла. «Черт!» – выругался Сергей и кинул в чайную лужицу несколько салфеток. Ксения наблюдала, как они окрашиваются в коричневый цвет и сравнивала с ними свою жизнь. «Даже когда чай высохнет, пятно останется, и салфетка уже никогда не станет снова белой» так и ее жизнь. Воспоминания об аварии и гибели отца навсегда останутся коричневым пятном. Перед ее мысленным взором вспыли глаза отца. Как он старался сфокусировать взгляд на ней, но смерть не дала ему этого сделать. Как и Ксения она не дала поймать его последний взгляд, попытаться хоть что-то прочитать в нем. Ксения любила умные и добрые глаза отца, всегда смотрела в них, не отрываясь, когда они вели неспешные беседы, А в тот день он унес с собой не только напутственное слово, но и прощальные взгляды, оборвав беседу, не сказав самого главного. Ксения посмотрела на Сергея, как он зло вгрызался в кусок мяса, наколов тот на вилку целиком. А ведь он прав, нужно заставить себя съесть хоть немного, вряд ли для нее будут устраивать трапезу индивидуально, только не мясо. Ксения придвинула к себе тарелку с салатом и ковырнула вилка декоративную шляпку из тертого яичного желтка. Мимоза. Так и знала. Но съесть придется, хоть и не любила она этот салат с начинкой из рыбной консервы. А вот Пику бы, наверное, понравилось. Бедный малыш, как он там без нее? Хоть бы мяукал погромче, кто-нибудь да услышит. А уж ключ от ее квартиры есть на вахте. После обеда Сергей разрешил Ксении удалиться в другую комнату. Кровать он еще не раздвинул, но меньше всего сейчас Ксения опасалась сексуального домогательства со стороны похитителей. Гораздо больше ее волновали вопросы, для чего она понадобилась и как долго ее тут продержат. Не раздеваясь, она легла поверх покрывала, подтянула ноги и закрылась лицо в подушку. Правда, тут же отвернулась и втянула носом в воздух. Подушка пахла спертостью и примесью тухлятина. Видно, просушивали ее последний раз очень давно, если вообще просушивали когда-нибудь. Ксения закрыла глаза, чтобы только ничего не видеть. Если бы еще так же просто можно было выключить звук. Из соседней комнаты до нее доносилось гнусавое пение. После сытного обеда Левому стало скучно просто слушать музыку. Он решил подпевать. Да так противно у него это получалось, без намеку на музыкальный слух. Он громко выкрикивал какие-то слова на ломаном английском. Продолжалось это до тех пор, пока Сергей не крикнул. «Заткнись, упырь! Стошнит же сейчас!» Только тогда воцарилась сравнительная тишина, нарушаемая изредка скрипом дивана или кресла. А еще из соседней комнаты тянуло запахом табака, но это Ксении не мешало, а напоминало отца. Он курил много и часто в квартире, и Ксения с этим запахом сроднилась. После смерти отца в ее окружении не осталось курящих, еще и поэтому сейчас она испытывала острый приступ тоски по прошлому. С мыслями об отце она провалилась в неглубокий сон. Проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. «Вставай, цыпа, тебя уже ждут!» Услышала она знакомый голос, сразу вспомнив, где находится, открыла глаза. У кровати стоял Сергей и с интересом разглядывал ее. Ксения одернула свитер, что задрался во время сна, оголяя живот, и быстро села. «Пошли, шеф приехал!» Сергей немного отодвинулся, освобождая ей проход. Ксения пригладила волосы и потерла руками лицо, прогоняя остатки сна. Ну что ж, нужно постараться вынести и это испытание. По крайней мере, сейчас она получит ответы на некоторые свои вопросы. «Ну, здравствуй, Ксюша!» Такими словами поприветствовал ее Сергей Геннадьевич. Он стоял у окна, засунув руки в карманы и откинув полы пиджака. Стоило ей войти в сопровождение Сергея, как он тут же повернулся к ней лицом, изображая приветливую улыбку. С Виктором у них было мало общего. Насколько первый был высоким и мускулистым, настолько второй – приземистым и колобкообразным. Волосы Виктора темно-русые и густые всегда нравились Ксении. Она любила зарываться в них пальцами в минуты близости. У отца же его волос почти не осталось, вместо них блестела влага и лысина. Видно, вспотела под кепкой а-ля Лужков, которую тот вертел в руках. Не считая Сергея Геннадьевича, в комнате появился еще один брат-близнец Сергея и Левого, такой же накачанный, бритый, в кожаной куртке. Он стоял возле входной двери и преданно смотрел на хозяина, как выдрессированный пес, ждущий команды. Даже Левый на время расстался со своими наушниками. Он стоял в противоположном от двери углу возле окна. Сергей остановился в проеме в смежную комнату, едва Ксения переступила порог. «Присаживайся», – велел Сергей Геннадьевич, ожидая от Ксении какое-то время ответного приветствия, которого не последовало. Он указал на диван и первый опустился на него, откинув пиджак, словно это был фраг. Ксения какое-то время продолжала стоять возле Сергея. Почему-то рядом с ним она себя чувствовала в относительной безопасности, чем в любом другом месте этой комнаты. «Иди», – слегка подтолкнул ее в спину Сергей. Ксения приблизилась к дивану, продолжая разглядывать компаньона отца – Она поймала себя на мысли, что никогда раньше не задумывалась, что же он за человек. А сейчас, возможно, поздно было думать об этом. В одном она не сомневалась. Под маской доброжелательности скрывается гиена, которая только и ждет, когда жертва настолько ослабеет, что можно будет наброситься на нее. Значит, нужно постараться не выглядеть жалкой. «Не догадываешься, зачем ты тут?» – спросил Сергей Геннадьевич, равнодушно скользя взглядом по ее лицу. Ксения отрицательно качнула головой, глядя ему прямо в глаза. «Черные, маленькие, как бусинки, и бегают из стороны в сторону. Даже тут нет сходства. У Виктора глаза большие, серые с поволокой. И все же общее у них есть. У обоих во взгляде невозможно ничего прочитать, кроме равнодушия. Даже в те дни, когда Ксении казалось, что Виктор любит ее, глаза его оставались холодными. Теперь она знала, в кого». «Так я и думал», — продолжал тем временем Сергей Геннадьевич. В общем, не буду ходить вокруг да около. Мне нужны деньги. Большая сумма, которую твой отец снял со счета компании. Как ни старалась выглядеть спокойно, когда он заговорил о деньгах, да еще больших Ксения испугалась. Из книг и редких разговоров с отцом на эту тему она знала, что большие деньги могут толкнуть на серьезные преступления, взять любое убийство. Почти за каждым стоят деньги. Вижу, что денег этих у тебя нет, пока, но скоро будут, уверен. «Так вот, останешься тут, пока не передашь их мне, поняла?» В этот момент Сергей Геннадьевич из Колобка превратился в бультерьера. Даже рот его кривился во скале, обнажая острые клыки, что с натяжкой можно было назвать улыбкой. «Но я...» — горло сдавил спазм, как ни старалась, Ксения не могла вымолвить ни слова. От напряжения она закашлялась, и на глазах выступили слезы а всего-то хотела сказать, что не знает ни о каких деньгах, что на жизнь ей хватает, и вряд ли ей отец оставил что-то, что она получит в скором времени. «Не напрягайся», — сказал, как выплюнул Сергей Геннадьевич. «Ничего нового ты мне не скажешь». Сколько презрения было в его голосе. Именно в этот момент он наконец-то стал похож сыном, но унизить Ксению еще больше он оказался не в состоянии. Она и так чувствовала себя раздавленной собственной беспомощностью. Не иметь возможности сказать ничего, чтобы переубедить его, не вымолвить ни слова, когда нужно сказать так много. Ксения отвернулась к двери, не в силу сдержать слезы, и наткнулась на взгляд Сергея. И опять она прочитала в нем жалость. Только в этот раз то, что призвано унижать, подбодрило ее. Немного, самую малость, но стало легче. Она поняла, что не все так думают, как тот, на которого ей больше не хотелось смотреть никогда в жизни.